Глава 3. 5 февраля: Мир охотников. Ночь. Александр. Чах, ты уверен, что этот проход тут есть? Почти шепотом спросил слива. Мы уже час ищем этот люк. Слива, заткнись и продолжай искать! зашипел на него туман, откуда-то из темноты. Все заткнитесь! Да никто и не говорит больше, кроме сливы. Раздался голос из темноты, и вслед за ним. небольшой всплеск воды. — Я сказал, заткнитесь все и не вздумайте фонари включить. Вокруг разом раздался дружный выдох мужчин и парочка матов, и снова несколько всплесков воды. — Где-то тут должен быть, — как можно тише сказал мне Чах. — Мы на большом острове вроде все верно, вон это дерево. Что вы от нас хотите? Мы тут последний раз лет пять назад были, и то выбрались из люка, осмотрелись и назад. — Ищем дальше. — Снова голос тумана. И друг за другом, смотрите, не хватало тут еще утонуть кому-нибудь в одной из трясин. Вот же мляж жопа во всех смыслах. В данный момент мы, двадцать три человека, и эти двое строителей с дамбы находимся где-то в километре от замка Алута, в лесу, посредине какого-то болота, куда нас эти строители и привели. Но, наверное, расскажу все по порядку. Когда Вилс принес старую схему замка, который сейчас обосновался Алут. И свил там свое, можно сказать, бандитское гнездо. Мы долго над ней сидели, все думали. Как нам в него проникнуть? Да так, чтобы нас не пристрелили на подходе. Ну, что могу сказать. Строить тогда умели. Даже без нормальных картинок и фотографий замка, по схеме, было понятно, какой он большой, я бы даже сказал, огромный. Вокруг замка, как и полагается, здоровая 10 метров в высоту и 7 в ширину стена. На самом ее верху смотровые площадки. Множество бойниц и переходов. Внутри этой стены с северной стороны огромный двор. И дальше куча построек. Очень смахивал на этакий большой муравейник. Как в кино. Видели? Наверху лучники стоят, чуть ниже еще один этаж. И бойницы. Там тоже лучники. Так и тут. Со слов этих двух, на смотровых площадках вместо огромных арбалетов, которые там были раньше, сразу установили пушки. А уж про пулеметы, которые там натыкали в больнице, я вообще молчу. Их там десятки. И сто процентов для каждого выверен и размечен угол обстрела. Мертвых зон точно нет. Вилосы Чах нам рассказали, что построен замок полностью с каменных глыб. А кое-где для усиления есть и гранитные блоки, и плиты. Нечего и думать о том, чтобы расстрелять его из пушек или взорвать. У нас просто не хватит взрывчатки, чтобы сравнять его с землей. Да и не пронесем мы ее туда столько. Там настолько все сделано основательно, как-то с размахом, массивно. И даже с нашим вооружением это реально неприступная крепость. Тут действительно все было сделано на века и заложено тысяча процентов надежности. Апартаменты Алута находятся на четвертом этаже. Темница, в которой были мы со Сливой, на минус первом этаже в подвале. Уж не знаю, сможем мы до Алута добраться или нет, сначала нам нужно было придумать, как в этот замок пробраться. Честно говоря, я никогда в своей жизни не был в старинном замке, и мне стало жутко интересно, как там внутри. Как-то хочется посмотреть на все своими глазами. Как там раньше жили, как обогревали там кучу помещений. Ведь той же самой отделки раньше не было, с помощью которой утепляются эти самые помещения. Не было в то время вагонки, ламинатов, утеплителей, батарей, ну и так далее, всего того, что приносит комфорт и тепло в каменный дом или комнату. Люди просто жили среди каменных стен всю свою жизнь. Мы же сейчас не живем в каменном доме без отделки. Построили дом, пусть из кирпича или камня, и давай его изнутри отделывать. А тогда этого ничего не было. Чах и Вилс показали нам на схеме множество проходов под землей, которые они со своей бригадой закладывали. С их слов получалось следующее. Этому замку несколько сотен лет, и каждый правитель, царь, король, ну, которые там жили в свое время со своими приближенными, считали своим долгом прокопать парочку тоннелей для скрытного выхода и замаскировать эти выходы где-нибудь в лесу, который густо рос вокруг замка. Случаи-то всякие бывали. И эвакуация на случай осады, и вход-выход без посторонних глаз, и любовниц водили, и подкрепления через них заходили, ну и так далее. Вот и нарыли там за сотни лет столько, что вся эта система напоминала мне какую-то схему метро, только без станций. Представьте схему. В центре неровный ромб. Это сам замок. А от него, в разные стороны, на различные расстояния, расходились кривые линии, три десятка. Это и были подземные проходы. И они все были разные по своим размерам. Где-то в полный рост можно идти, где-то согнувшись, где ползком, а где ты на лошади можно проехать, и потом... И потом, спешившись, тоже спокойно идти. В общем, у меня, да и не только у меня, в тот момент пошел разрыв мозга. Как? Как это все тогда строили-копали? Это сколько же силы жизни забрали эти туннели во время строительства? Все эти три десятка туннелей и проходов были тщательно заложены кирпичной и каменной кладкой перед тем, как туда вселился Аут. Толщина некоторых кладок достигала двух-трех метров, И нечего и думать о том, чтобы пройти по одному из этих тоннелей, разобрав вкладку. Все заложено на совесть. Да наверняка еще и заминировано. Рванет, засыплет всех точно. Никто не выберется. Но Чах и Вилос показали, вернее, нарисовали нам еще один тоннель. На схеме его не было. Нашли они его случайно. И знают про него тоже только они, двое. Но перед этим они там же в замке познакомились с дедом, с одним из сторожилов, можно сказать, хранителем, который последние пятьдесят лет в этом замке и жил. У него-то и была эта схема со всеми нарытыми за века проходами. Все это время ходили упорные слухи, что в одном из проходов, туннелей или тайных комнат кто-то из королей, живших там, спрятал несметные сокровища, когда замок в очередной раз взяла в осаду пришедшая с востока армия. Замок был взят, защитники уничтожены, король после многочисленных пыток был повешен, а его семью сожгли на костре. Но сокровища так и не были найдены. Полностью разорив замок, армия ушла. Каменным стенам замка в очередной раз удалось сохранить множество тайн. Сокровища не нашли, хотя перерыли его сверху донизу несколько раз. Этот дед раньше преподавал историю в одном из институтов Мурула и был одержим идеей найти эти сокровища. Он перелопатил кучу литературы, покупал старые схемы замка, разговаривал с теми, кто обладал хоть капелькой информации о замке. Или о том, или ином проходе. Ведь различного персонала там тоже всегда хватало. И нет-нет, но бывало, что туннель или проход находили случайно, или при ремонте. С годами он составил подробную схему замка. Но в сам замок он попасть не мог, так как в то время, когда он был молодым, там жила семья, которая никого в этот замок не пускала. Тем более не пустили его, молодого ученого, одержимого идеей поиска этих сокровищ. Тогда этот ученый подозревал, что они сами ищут эти сокровища. У него хватило ума держать язык за зубами, не упоминать про схему, иначе бы его тут же за нее грохнули. Потом в замок вселилась другая семья, и на него вышли ее представители. Они тоже слышали про эти сокровища и слышали про него, ученого, который также по крупицам всю свою жизнь собирает информацию о тоннелях и проходах. Ему предложили переселиться в замок. и заняться вплотную поиском сокровищ. С тех пор он так и жил в этом замке. Пятьдесят лет, вы только вдумайтесь, пятьдесят лет он жил в этом замке, и все эти годы он словно какой-то крот, рыло искал, рыло искал эти чудовища. Вот что значит «человек одержим своей идеей». Естественно, за все эти годы он нашел еще некоторое количество тайных комнат, проходов, тоннелей и различных ответвлений. Где-то он действительно находил мало-мальски ценные вещи. Пару раз повезло, и он нашел какие-то драгоценные камни, монеты, старинные оружие, украшения. Но все это было не то, и он продолжал копать и рыть. Потом пришел Алут. В сокровищам он не верил, а вот схему уже у деда сразу отобрали. И Алут приказал нанять рабочих и заложить все эти проходы и тоннели. Деда тут же пустили в расход, но перед этим он как раз успел поговорить с Чахом и Вилосом. и передал им еще одну схему, и почти заразил их темой поиска сокровищ. Почему он передал еще одну схему им, мы уже никогда не узнаем. Может, они вызвали у него доверие, может, понимал, что он с его сумасшедшей идеей никому не нужен. Но факт остается фактом. Чах и Виллс понимали, что, во-первых, тема поиска сокровищ Алуту неинтересна, они догадывались, кто вселится в замок, но точного подтверждения этому не было. Все разговоры о новых владельцах замка пресекались на корню. Во-вторых, им никто не даст там копать. Наоборот, все закладывают. А в-третьих, за такие разговоры их самих могут грохнуть. Им дали денег, объем работы, сказали сделать то и то. Все, они ее выполнили и ушли оттуда. В один из дней, когда они уже почти закончили закладывать какой-то из туннелей, чисто случайно нашли еще один небольшой ход. На схеме деда его не было. И они решили его исследовать. На свой страх и риск они прошли по нему до самого конца. Думала, вдруг им повезет, и они сейчас найдут эти сокровища и обеспечат себя на всю жизнь. Этот туннель вывел их в болото. Почти что в километре от замка, но он был пуст. Обычный еще один скрытый выход или вход, кому как удобнее считать. Плюнув от разочарования, вернулись назад, доделали работу, замаскировали найденный ими проход, как могли, и ушли. И вот сейчас, по прошествии стольких лет, они и показали нам, где этот туннель есть. Через него мы и решили проникнуть в замок. И самое интересное то, что он выходит почти в самую темницу, куда нам как раз и надо. Обстоятельства складываются как нельзя лучше. Осталось только найти вход в туннель в этом болоте и пройти по нему. Что с ним сейчас они не знают, но заверили нас, что ему несколько веков а раньше строить умели. и он наверняка цел, ну, может, только затоплен частично. Уже тогда в нем была вода. Мы еще охренели от их слов. Они нам сказали, что туннель проходит под болотом, на глубине метров пятнадцати под землей. Как? Как, вашу мать, его копали? Что это за люди или архи были? Без оборудования, без нормальных инструментов, выкопать такой туннель и полностью облицевать его изнутри кирпичом. Про кирпич нам тоже чах и Вилла сказали. Да и нужное направление под землей держать. Честно говоря, у меня это просто в голове не укладывается. Я, конечно, слышал, как люди в той или иной ситуации копали туннели, но одно дело — слышать, а другое — увидеть все это своими глазами. Тут и страшно, что можно нарваться на пулю, и жутко интересно увидеть все это. Честно говоря, мы все были под впечатлением от их рассказа. Но, с другой стороны, возьмем тех же шахтеров. Я, когда малой был, ездил на Украину на свадьбу. Приехали в небольшой поселок, все мужское население, там шахтёры. Вот там один дядька, уже немного подпив, мне, зелёному пацану, я рассказывал, как они в этих самых шахтах работают. В каких-нибудь передачах или журналах мы все хоть раз в жизни, но видели, как глубоко под землёй едет машина, который долбит уголь или чумазый шахтёр отбойными молотками, молотит стену, потом грузят породу или этот самый уголь в вагонетке и поднимают это всё наверх. Ничего подобного. Бывает так, что пласты угля находятся на небольшом расстоянии друг от друга. И вот представьте, метров сто-двести под землей делается проход, по которому только ползком, ну, метров тридцать или больше, там дальше уголь. И, и эти шахтеры, как кроты, только со своими отбойными молотками в него вгрызаются. Час за часом, день за днем они расширяют пространство. Расширяют этот туннель или проход. Я даже боюсь представить, какое нужно иметь мужество, чтобы вот так, на такой глубине, залезть в туннель и ползком тащить за собой отбойный молоток или еще какой-то инструмент, а потом там работать. Ведь если он обрушится, то все, тебя никто и никогда не откопает. А метан? Этот газ, который копится, копится, а потом одна искра и кирдык, взрыв. Сколько было случаев, когда вот так засыпало шахтеров? Мужик, который мне это рассказывал, говорил, что самый хороший показатель опасности под землей — это крысы. Бегут? Значит, и людям надо делать ноги. Сейчас или бахнет, или что-нибудь обвалится. Ладно, те, кто идут вторыми, там уже и подпорки есть, и стены более-менее укреплены. А те, кто идут первыми, у них же ничего нет. Вообще ничего, никакой страховки. Дал отбойным молотком — вода пошла. Или кусок породы обрушился, засыпала. Давай откапываться, если сможешь. Дышать нечем, воды нет. Во время рассказа про эти туннели мне вспомнилась статья, которую я читал в свое время. Была она про Великую Отечественную. Уже не помню год, место, имена, но запомнилась такая информация. Наши должны были взять какую-то высоту, но около нее расположился немецкий полк со всем усилением, и был придуман план, как эту высоту взять. Наши командиры свистнули добровольцев, шахтеров. Те, естественно, сразу нашлись. За несколько дней этими людьми, из которых можно делать гвозди, Был прокопан туннель под землей, длиной несколько сот метров. В самом его конце выкопали комнату и затащили туда 20 тонн взрывчатки. 20 тонн! Вы только представьте этот объем. В назначенный час все это дело взорвали. Эффект был потрясающим. Батальон немцев, а это без малого 400 человек, просто перестал существовать. Они его просто весь взорвали. 400 человек, как корову языком слезало. Настолько силен был взрыв. Наши пошли в атаку и взяли эту высоту. Остатки немцев в панике бежали, они просто были деморализованы таким взрывом. Я даже не представляю, какой это был бабах. Или во Вьетнаме, когда туда пиндосы, эти носители демократии, пришли. Там тоже вьетнамцы накопали и нарыли столько, что просто пипец. такие города под землей, с кучей проходов, входов и выходов, они мочили из них америкашек. Выстрел и назад в свою норку. Жаль, что не всех там пиндосов положили. Америкашки так и ушли оттуда. Не смогли они победить в той войне. И еще один факт. Уж извините, что отвлекаюсь от основной темы, но тоже что-то вспомнилось. Тоже про Вьетнам. Там же джунгли. Деревья большие, массивные, зелени очень много растет плотно. С высоты особо не видно, что там внизу. Американские вертолетчики очень любили летать над самыми кронами этих деревьев. И рассматривать, что внизу, вернее, им просто приходилось это делать. У вьетнамцев в начале войны особо не было нормальных средств ПВО, пока туда не пришли мы, русские, в качестве помощи со своими ракетами. Да и то перекрывали не весь Вьетнам. Были места, где шли бои без прикрытия нашей ПВО. Америкашки-то понимали, поэтому летали, почти касаясь лыжами и вертолетов, веток деревьев. И что вы думаете? Придумали вьетнамцы такую штуку. Они находили несколько растущих рядом больших и высоких деревьев, привязывали к ним кучу веревок. И толпой по одному их наклоняли. Фильм «Хищник» с Арнольдом все смотрели, когда они в таких же джунглях делали ловушку для хищника. Там показано, как несколько здоровых мужиков как раз наклоняют такое дерево к земле. Так и вьетнамцы. Наклоняли деревья и ждали вертолет. Как только вертушка появлялась в пределах видимости, пускали парочку осветительных ракет или просто разводили костер. Американские летчики, видя дым или ракета, летели туда. И самое поразительное, что это работало. Как только он подлетал к такому месту, перерезались веревки и... хлоп! Деревья распрямлялись, как пружины. Поразительно, но факт. За годы войны во Вьетнаме, а это с 1960 по 1975 год, когда эти герои оттуда позорно сбежали, так и не победив крестьян, как они их называли, вьетнамцами таким образом было сбито 300 вертолетов. 300. Представляете? Летит вертушка над кронами деревьев, а тут — раз! И в морду прилетает дерево. Или несколько. Сколько не предупреждали американские командиры своих пилотов о такой ловушке. Но все равно периодически в нее кто-то из них попадал. То эвакуации там какая, то поиски. Случаи-то всякие бывают. Вот за 15 лет войны избили почти 300 вертолетов. А сколько пиндосы скинули различной химии на Вьетнам, вообще молчу. Там пробовалось все. что изобретал их военная промышленность на тот момент. Ну, кроме разве что атомной бомбы. Ладно, возвращаемся к нашим баранам. Вернее, к охотникам. Короче, нужно нам искать вход в этот туннель посредине болота. Другого способа проникнуть в замок нет. В итоге вчера с самолета был скинут маяк. Вместе с ним с парашютами выпрыгнули рыжий, маленький, оба собравца и чах в тандеме с Клёпой. Вилос категорически отказался прыгать. Чах-то посмелее, и то я думаю, что он боялся до да, дрожи в коленях, и, скорее всего, же в воздухе, а может, и на земле. Наши пацаны влили в него для храбрости некоторое количество спиртного. Больно у него глаза блестели, когда он в самолет садился. Все-таки в этом мире не знают, что такое прыгать с самолета. И, думаю, страшно ему было до жути. Задача ребят была оттащить маяк в лес и найти поляну, где мы сможем открыть ворота. Ну и смотреть там за шухером, как говорится. Десантировались они в десяти километрах от замка. Затем, остаток вчерашнего дня, они искали это болото, нашли. Сегодня в полночь, как и договаривались, ворота были открыты, и мы через них прошли. Идти решили малым отрядом, без техники, чтобы не привлекать к себе внимания. Все-таки двигатели машин хорошо слышны в лесу. Дальше небольшой марш-бросок по ночному лесу, и мы на месте, около болота. Маяк тащили с собой, спрятали и замаскировали его около болота. Откроем его, как только выберемся назад с пленными, которых освободим, и Герой. Плюс у нас в институте будут наготове еще почти сотни бойцов с техникой на всякий случай. Ну еще кое-что у нас было предусмотрено, но подробнее об этом потом. Чах нам сказал, что на этом болоте есть большой остров с растущим посредине большим деревом. Дерево это мы нашли. С горем пополам переправились на этот остров. Я не сомневался, что тут есть какой-то брод, с помощью которого можно выйти на сушу, Тут всего-то метров сто сто пятьдесят от этого острова до нормальной суши. Ведь не зря же туннель вывели именно на этот остров. Но где тропинка, мы не знаем. Искать некогда. Так и переправлялись, связавшись с веревкой и страхуя друг друга. И сейчас мы уже почти час тычем в землю металлическими штырями в поисках этого, мать его, люка. В ночнике все зеленое. Видно плохо, вернее, все сливается. Снимешь его вообще темень. Фонариками пользоваться нельзя. Вдруг тут по лесу наблюдатели охотников шарятся. — А прикиньте, мы эти сокровища найдем! — шепотом сказал Слива, раз за разом втыкая в землю металлический щуп длиной в метр. — Во погудим! — Лишь бы нас тут потом не искали! — буркнул откуда-то сбоку клепа. — Тут реально топь, и местечко такое, что если уйдешь под воду, то тебя никто никогда не достанет. — Пацаны! — услышали мы шепот Рыжего в рации на общей волне. — Мы, кажись, трубку нашли. — Какую тропку? — тут же спросил Туман. — Брёвна под водой. Они, правда, все почти сгнили, но это точно люди клали. Они сбиты между собой скобами. — Опа! Уже теплее. Значит, мы на верном пути. — Брёвна ведут на этот остров. — Туман. Разведать, куда они ведут с него? — Отставить. Пометь их как-нибудь. Уходить по ним будем. Они нас на суше и приведут. — Понял. — Да уж лучше по этим брёвнам назад идти. Я не хочу снова погружаться почти по шею в воду при переправе. Мы знали, куда идем. Ну, что нам надо будет форсировать болото, поэтому у каждого было по водолазному комбинезону. А вот шуровать в нем дальше я не хочу. Прекрасно помню, как в нем жарко, поэтому сменную одежду с собой в сумку. Туда же и обвесы, только каски на головах оставили. Переоделись уже тут на острове. Гидрокостюмы прикопали на нем же. Ох, видели бы вы, как мы сейчас через это болото перебирались. Темнота, хоть глаз кали, если бы не ночники. вообще тяжко было бы лягушки еще и эти такой шум подняли что просто пипец видите ли потревожили мы их болото но мы веревками связались все и поперли мало ли кто тонуть начнет сначала бросали кошку а потом лезли друг за другом и вытаскивали друг друга и сумки тетащили ну пипец ну и приключение мля да еще все это с оружием боеприпасами комплектом одежды короче веселенькая была переправа Дзынь. В темноте отчетливо раздался стук железа об железа. «Дзынь-дзынь!» — еще пару раз. Все шебуршание вокруг меня тут же стихло. «Кто нашел?» — раздался в темноте нетерпеливый голос сливы. «Я? Кто я, млять? это же туман. «Колючий!» — вон вижу в ночнике, как он стоит и машет нам руками, подзывая всех к себе. «Дзынь-дзынь!» — еще пару раз он вытащил и резко воткнул свой щуп в землю. Когда мы все вокруг него собрались. «Копаем?» — отдал распоряжение туман. Земля рыхлая, мягкая и податливая. Яму раскопали буквально за пять минут. Вот он, люк. Полметра на полметра где-то. Утоплен в землю сантиметров на тридцать. — Мы же говорили! — аж светился весь от счастья Виллас. — Мы же говорили, что это тут! — Заржавело все! — пробурчал Большой, попытавшись открыть его, дернув видневшуюся ручку. — Вы его изнутри там не закрыли, когда уходили? — спросил я у строителей. — Нет! — ответил Чах. — Скорее всего, все просто заржавело. Да и крышка-то сантиметров пятнадцать толщиной прикипела от ржавчины. Тут же никто не ходит и ее не смазывает. Какая глубина от люка вниз? Там под люком небольшая комната, пять на пять где-то. Дальше лестница вниз. Ясно. Снова голос тумана. Крот, Шарик. Разойдитесь, пацаны. Немного растолкав нас, к люку подошел Крот. — Смотрите, мужики! — хихикнул Слива, говоря это строителям. — Сейчас будет чудо. Такого вы точно никогда не видели. Оба тут же уставились на крота. А тот достал из своего небольшого рюкзака пару шариков подарки наших белых обезьян с ледяного озера, Шарики, которые все сразу морозят. Такие шарики были у многих из нас, но туман отдал команду кроту. Правильно, если бы он сейчас сказал: Киньте кто-нибудь шар кинули бы многие, а это расточительно. Бац! Крот бросил один шарик, а туда раб-железную крышку он тут же разбился, и даже в зеленом цвете своего прибора ночного видения Я увидел, как крышка меняет свой цвет на более светлый. Вилос и Чах вздохнули, а потом выдохнули. — Это что такое? — удивленно спросил Чах. — Эти штуки мгновенно все морозят. Довольный произнес Крот. — Большой, ударь. Бам! Большой шлепнул по крышке прикладом своего пулемета, И люк тут же рассыпался, как зеркало какое. Железная крышка с небольшим грохотом осыпалась вниз. Изнутри шахты на нас тут же пахнуло сыростью и плесенью. — Обалдеть можно! — услышал я рядом голос Вилса. Тут же кто-то скинул вниз неоновую палочку. Вон и вделанные в стену скобы видны. «Маленький, пошел! Рыжий за ним!» — начал отдавать распоряжение Туман. «Спускайтесь, пацаны!» Секунд через десять крикнул снизу маленький. «Чисто!» Они там с Рыжим уже вовсю светили фонарями. «Кирпич, леший, замаскировать вход и спускайтесь за нами!» Снова скомандовал Туман. И вот мы внизу, в этой комнате. Все разом сняли ночники и включили фонари. комнате стало светло, как днем. Обалдеть просто. Ее стены из кирпича, тут сухо. А, нет, вон одна из стен покрылась плесенью, но на полу сухо и полно пыли. Кто-то из ребят даже пару раз чихнул, а вон и лестница, уводящая вниз. Что там дальше, не видно, как мы не пытались светить фонарями. А тоннель широкий высокий, и высокий, идти по нему можно в полный рост. Тут в этой комнате вижу пару старых лопат, кирок и три старинные керосиновые лампы. Еще вон пару ящиков, в них уже котлета копается. Блин, тесно нам тут всем, но вроде кое-как поместились. Туда около километра. Кивая на лестницу, говорит Вилос. «Мы там с Чахом заложили его. Выйдем в другой туннель». «Сильно заложили-то?» — спросил Грач. «Не, одним кирпичом. Ударить раз, и они выпадут». «Готово». Сверху спустились кирпич с Лешем. «Пошли», — сказал Туман. «Чах за мной, потом Полукет. Полукет, ты включай свою чуйку». — Фонарями не пользуются, ночники все одевайте. — Слива не вздумай пернуть! Тут же раздались мешки ребят и тяжелый вздох сливы. И он первый шагнул в туннель, снова нацепив на глаза ночник. — Вода! — спустя метров двести сказал туман. — Блять, опять по воде переть! Выглянув из-за плеч ребят, увидел тумана. Тот стоял на месте и потихоньку как бы топтал воду своим ботинком. Словно пробую ее, горячая она или нет. — Тут туннель вниз уходит! — зашептал Чах. — Тогда тут тоже вода была, но не так много. — Глубина? — В тот раз по колено было, — ответил Вилос. — Полукет, чуешь что? — спросил туман. — Нет, даже крыс нет. — Они тут уже все давно от этой вони сдохли, — пробухтел у меня над ухом слива. — Да уж, запашок тут тот еще. Как в каком-то старом погребе, который не открывали год или больше. Конкретно прям тухлой водой несет и еще какой-то гадостью. Там на болоте то пахло лучше. — Пошли, — произнес, не оборачиваясь туман, — и, вскинув свой вал, снова пошел первым. Ничего так, всего-то по пояс водичка была, но холодная, млядь. Прошли еще метров двести или больше, и снова вода. Тут, в этом туннеле, как-то сложно расстояние определять. Он то сужался, то расширялся, но все время шли почти в полный рост. Кое-где с потолка капала вода и куда-то в пол убегала. Болото-то уже вроде давно за спиной осталось. Видать, ручей какой-то или еще что-то. Вот же, млядь, сколько лет этому туннелю, а он до сих пор стоит. И его не засыпало. Кирпичики вон плотненько так лежат, один к одному. Потолок тоже кирпичом облицован. И достаточно сухо тут. Обалдеть просто. Это сколько же этот кирпич сюда таскали-то? Впереди тупик, — услышали мы в наушниках голос тумана. Пришли, — тут же ответил Чах. Там дальше наша закладка. Большой, давай, сверли. Это снова туман. Бля, тут туннель совсем узкий. Еле-еле с большим разминулись. Кто-то включил фонарь, за ним включили еще и еще. А вот теперь другое дело. А то от этого ночника уже глаза болеть начинают. Да, мы в тупике. Впереди отчетливо видна кладка кирпичей, и они по цвету отличаются от тех, которыми выложен сам туннель. А проход-то небольшой, походу сюда заползать надо или выползать из него. Большой отдал свой пулемет туману, достал длинное сверло, ручку, пощупал кладку, затем вроде как нашел место, где больше всего цемента. и стал в него вгрызаться. «Это на тот случай, если вашу кладку нашли и заминировали с той стороны», пояснил Слива Вилсу. Чах тут же одобрительно кивнул головой. «Сопение большого мы хорошо слышали в этом узком пространстве, и как сверло под его нажимом все глубже и глубже входило в цемент, или чего там использовали. На сверло он надел ручку, и с каждым оборотом оно входило на несколько миллиметров». «Готово?» Потихоньку сказал Большой, через некоторое время аккуратно вытащил сверло. «Рыжий, давай глаз!» У нас с собой была миниатюрная видеокамера на полутораметровом кабеле и небольшой экранчик, подарок Сицова. Диаметр сверла как раз под эту камеру, специально подбирали. Вот Рыжий присел и включил экран, затем аккуратно начал вставлять камеру в проделанное большим отверстие. «Чисто, ничего и никого там нет», — спустя пару минут сказал Рыжий. «Там дальше коридор и метров через 30 поворот». Да это мы все помнили. Строители нам четко сказали, что там дальше будет после этого туннеля. «Морозим и ломаем», — сказал туман. «Пару шариков, думаю, будет достаточно. Крот, давай, отошли все». Бац-бац. Два шарика, как только мы немного отошли от кладки, врезались и разбились об нее. Поджимлять чудеса. Прямо на глазах видно, как кирпичи заморозились. Чах и вилос снова вдохнули и выдохнули. Бам! Большой ударил прикладом пулемета по кирпичам, и они рассыпались, словно какой-то гипсокартон, когда по нему молотком бьешь. Просто в труху. Грохоту правда было. Фонари тут же выключили, нацепили ночники. Туман и грач сразу же рванули по коридору вперед. Тихо все, доложился грач, как только они добежали с туманом до этого поворота. Не услышал никто. Тут туннель уже побольше, шире и выше. По идее, мы уже под замком. Сейчас еще метров пятьдесят и будет точно под темницей. Снова идем по темному туннелю. Внезапно услышали сначала скрип, а затем и грохот закрываемой решетки. Все, мы на месте. Вот тут, — как можно тише произнес Чах, тыча пальцем вверх. Над нами толстая решетка, где-то метр на метр. До нее метра два с половиной снизу. И в стене видны отверстия под подкрепления. Только их самих нет. Видать, выломали. Наверху чьи-то шаги, приглушенные голоса, чей-то вскрик. парочка ударов, кто-то злорадно смеется. Снова грохот железной двери. Все стихло. Нас тут сто процентов не видно, но на всякий случай стоим, прижавшись к стенам, по бокам. Мало ли у кого-нибудь ума хватит сверху посветить вниз. «Большой, Вань, поднимите маленького», — шепотом говорит туман, «пусть посмотрит. Рыжий, глаз ему дай». Стараясь не шуметь, наши здоровяки поднимают на сложенных в замок руках маленького. Васю держит грач. Вот он аккуратно просовывает сквозь прутья решетки кабель и смотрит в экран. Затем кивает, и ребята пускают его вниз. Отходим метров на десять от решетки, и маленький говорит. Слева вход, показывает нам рукой направление. Там два охранника. Сидят на стульях, света там мало, но есть. Ну и как их снять, спрашивает грач. Решетка крепко сидит, говорит маленький. Руками я ее не трогал, но она массивная и на болтах в пол вделанная. Будем ломать или пилить, охрана услышит. Млять, млять, как нам этих уродов-охранников грохнуть?» «Способ только один. Вижу в ночнике, как маленький улыбается. Порозим решетку, и большой с ваном меня подкидывает вверх, вернее, выкидывает туда. Он еще пальцем в потолок показал, и мы все как идиоты посмотрели в потолок. Как это?» — обалдели мы. «На руках, блять, как в цирке!» Решетка заморозится, я ее с собой снесу, а выпрыгнув туда, завалю их с пистолета, с глушителем. Больше мы их никак не достанем». Там угол неудобный, из-под решетки их никак не достать, только сверху. У меня даже слов не было, я только рот открыл от такого неожиданного предложения. Я тоже хочу, как в цирке, законючил упырь. И я поднял руку, мамуля. Цыц! Мгновенно среагировал Туман. Работаем, как маленький сказал. Вы двое. Следом выкиньте ватари на всякий случай. Он легкий. Ватари готовься. Охренеть не встать. Я ж немного обалдел от этого предложения маленького, а Туман уже сообразил. Вася тут же скинул себе оружие, разгрузку, пистолет с глушителем в правую руку, ремешок от только покрепче под подбородком затянул. Вон и Ватарь, вздохнув, тоже стал себя скидывать лишние шмотки и оружие. Походу, он не очень хотел катапультироваться наверх, но выбора у него нет. Приказ есть приказ. Вижу, как Крот уже стоит с двумя шариками в руках. Точно под решеткой прицеливается, как бы их получше кинуть. Рядом с ним рыжий, у него в руках тоже два шарика. «Близко не подходите», — шипит Крот. Я успею отскочить, если шарик не разобьется и упадет вниз. Маленький уже стоит на руках у Большого и Ивана, метрах в двух. Вон он присел и держится за их плечи. прям как в детстве, когда мы с пацанами на речке вот так друг друга подкидывали, руки в замок и на три, и дали кого-нибудь в воду. Только тут маленького нужно выкинуть наверх. Раз, два. Крот один за другим кинул два шарика, немного пригнулся, но сам смотрит наверх, кивает головой. Есть, получилось. Только что-то капнуло разок на пол, и тут же получилась небольшая клякса изо льда. Видимо, из шарика джедок этой жидкости. То, что решетка полностью рассыпется от тарана Васи, я даже не сомневался. Мы не раз в сервисе проверяли эти шарики, морозили им различные железки и тонкие, и толстые. После того, как шарик разбивался об какую-нибудь железяку, она мгновенно промерзала, насквозь, становилась хрупкой, как стекло. Но, млять, катапультировать человека тут, наверх. Хотя, чему я удивляюсь, у нас ребятки всегда креативные были. И выход из нестандартных ситуаций мы тоже всегда находили. Хлоп!» Туман молча хлопнул по плечу Ивана, и те на третий толчок просто толкнули маленького наверх. Звон рассыпающегося железа. Ватарь уже стоит на руках у Ивана и Большого. Бам! Улетел и он. Кажется, слышу наверху хлопки из глушителя. «Чисто!» — показал башка Васька. «Веревку давайте!» Ватарь на стрёме стоит. «Живее, И дай маленькому веревку, и спустя несколько секунд все по одному лезем наверх. 5 февраля ночь замок Алута охотники в небольшую комнату, где были спальные места охотников, в вихрем ворвался молодой Архи. Чуть больше десятка охотников сидели, сдвинув две кровати, и играли в карты. Увидев, что, несмотря на поздний час, никто не спит, он бегом устремился к своей тумбочке, крикнув на ходу: «Пацаны, пошли скорее! Там Кул с алом спорят, кто быстрее Калаш разберет и соберет. Там ставки делают. Пошли, пил!» Тут же, кидая карту на кровать, среагировал Миц. «Сделаем пару ставок, заодно посмотрим». Тот Архи уже вытащил из своей тумбочки конверт, в котором лежали деньги, быстро их пересчитал, кивнул себе головой, засунул туризы в карман и ломанулся к выходу. Следом за ним устремились и все, кто был в этой комнате. Кто-то неудачно зацепил двухъярусную кровать, и она с диким грохотом упала на каменный пол. «Тихо ты, растяпа!» Тут же зашипел кто-то. «Гримишь, как медведь! Сейчас сержант придет, быстро нам наряд вкатает! Оружие возьмите!» Чуть больше десяти человек и архи, стараясь особо не громыхать по полу своими тяжелыми ботинками и не бряцать оружием, шли быстрым шагом за этим архи. Стараясь не попасться на глаза сержанту, они, следом за своим провожатом, поднялись на третий этаж замка. Там он открыл одну из дверей, и они ввалились в огромную комнату, где было что-то типа комнаты отдыха. Там, в углу... около большого стола, и разворачивалось все действие. — Да нахрена сюда столько народу позвал? — спросил белобрысый парень, увидев толпу. Последний из вошедших посмотрел в обе стороны коридора и аккуратно прикрыл за собой массивную железную дверь, которая была тут, наверное, с момента постройки этого замка. — Мы ставки сделаем, кул! Cool — тут же сказал ему миц, вытаскивая из своих штанов несколько смятых купюр. — Да и посмотреть интересно. — Ну что, играем? — Хитро прищурился стоящий рядом с белобрысом Крепыш и, сняв с плеча автомат Калашникова, положил его на стол. Охотники тут же окружили стол со всех сторон. Сразу же появился тот, кто начал собирать у желающих сделать ставку деньги. «Все, хватит», — засунув толстую пачку собранных денег себе в разгрузку, сказал этот букмекер. «Кто первый?» «Пусть Кул будет первым», — хмыкнул Крепыш. «Говорит, тренировался». «Тренировался». С вызовом ответил ему тот и положил на стол точно такой же автомат Калашникова. Стоящий мицу услышал рядом с собой тяжелый вздох, пила. Можно сказать, так вздыхают, когда завидуют. Да и еще несколько охотников также тяжело вздохнули. Автомат Калашникова был мечтой любого из них. «Кул готов?» — спросил букмекер, приготовив секундомер. В комнате тут же наступила оглушительная тишина. Только было слышно, как тикают висящие на стене часы. «Готов! Начали!» Кул тут же схватил автомат и начал его быстро разбирать. Разобрав, начал сборку. Хлоп! Собранный автомат тяжело грохнулся на стол. 58 секунд. Щелкнув с секундомером, объявил букмекер. Ал, твоя очередь. Готов? Готов. Начали. Снова началась разборка и сборка автомата. Все стоящие вокруг стал охотники завороженно смотрели, как Ал, кажется, быстрее разбирает, а затем и собирает автомат. Хлоп!» И этот автомат после всей разборки сборки оказался на столе. 54 секунды, объявил широко улыбнувшись букмекер. Кол, ты проиграл! С этими словами он достал из кармана деньги и начал их раздавать тем, кто ставил на Ала. Большую часть отдал самому алу. Еще буркнул кол и достал из кармана две бумажки по сто турис. Снова негромко зашумели охотники. Снова они начали делать ставки. Спор продолжался. Дже. Приятного аппетита!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 Во время своего небольшого полета позади себя он услышал хлопок, и спустя доли секунд еще один. По глазам шибанула вспышка, и тут же еще одна. Куда он приземлился, Дже уже не видел, только успел сгруппироваться и почувствовал, как врезается в стену. От удар у него вышибло из легких весь воздух. Он попытался продышаться, да еще и глаза ничего толком не видят, и небольшой звон в ушах. Сквозь него он слышал в столовой небольшие хлопки, и тут же чей-то голос негромко произнес. «Всех не мочите, язык нужен». Ему тут же ответил другой. «Шеф, кажется, этот живой». «Даже не шевелись», — прошепел кто-то рядом с ним. Он тут же почувствовал, как у него сильным ударом выбили из руки пистолет, рывком поставили на ноги, прижали к стене, дали пару раз по ребрам, отчего его еще раз скрючило, сноровист обыскали и врезали еще раз по ребрам. Это они. Это люди из того, другого мира. Русские. Они проникли в замок. От этой догадки ему стало еще страшнее. — Очухался? — Дже получил пощечину. Глаза слезятся. Кто его бьет, он толком не видит. Сделать он тоже ничего не может. Его руки прижаты к стене, и на носках его ботинок тоже кто-то стоит. — Хватит! — это уже другой голос. — Видишь меня? К нему подошел мужчина и упер ему в лоб пистолет с толстым цилиндром на стволе. Цилиндр был слегка горячий. Зрение вернулось резко. Видимо, он все-таки успел закрыть глаза, и эти вспышки лишь немного его слепили, а от страха все слезы разом кончились. Да, только и смог вымолвить от страха Дже, глядя на стоящего перед ним человека. «Где наш Гера?» Это был провал. Все, что он делал для защиты замка, провалилось. Они проникли в замок, обойдя все их ловушки и преграды. Джек окончательно проморгался и увидел трупы тех, с кем он только что кушал. Командиры и рядовые ничего не успели сделать. Они не успели среагировать, кто-то лежал на полу, кто-то на столе, как будто заснул. Но то, что они все были мертвы, он даже не сомневался. Вон через раздачу перепрыгнул один из этих странных бойцов и скинул вниз поваренка, который несколько минут назад накладывал ему поесть. В самый последний момент Дже успел рассмотреть у поваренка во лбу входное отверстие от пули. Тот мешком свалился на пол. Другой боец в странной форме и экипировке уже взял половник и, зачерпнув им из кастрюли, пробует еду. «А что это у него сзади?» Вкусно, пацаны! Заулыбался тот, попробовав блюдо. Тут он повернулся, и Дже увидел у того сзади в специальном чехле бензопилу. У Дже прям волосы по всему телу зашевелились. Котлета хватит жать! почти рявкнул стоящий к нему боком крепкий мужчина. Уберите этих отсюда! Трупы его знакомых тут же стали хватать за ноги и, оставляя на полу кровавые следы, поволокли на кухню. Вон, какой-то нереально здоровый мужчина взял за ремни сразу двоих, поднял их, как пушинки, и просто перекинул через раздачу, поближе к двери, ведущей на кухню. Перекинул их, как какие-то дрова. А тот с бензопилой, бросив половник, уже стоит, пробует салаты. Рядом с ней появился какой-то длинный, взял стакан с компотом и стал пить. Джей как не мог отвести взгляд от этих бойцов. У каждого нашли шлеме сверху прибор ночного видения, рации, микрофон. Он такие видел в качестве трофеев. по пистолету, у кого-то два, а то и три ножа, по два-три ствола с кучей магазинов разгрузки. Они все были буквально вешаны оружием с головы до ног. Особенно его удивили автоматы. Это были не автоматы Калашникова, которые так полюбили охотники. Это были какие-то странные, с толстым стволом, то ли автоматы, то ли винтовки и сверху прицелы. У каждого вся экипировка и все роже было тщательнейшим образом подогнано. При ходьбе и движениях у них ни у кого ничего не гремело и не звенело. Джесс стало понятно. что они вот так не в первый и не во второй раз выходят на боевое задание, и каждый из них имеет колоссальный боевой опыт за плечами. Но не могут дилетанты вот так двигаться и прикрывать друг друга. Уж кто-кто, отже -кто, в этом разбирался. Слишком быстро они уничтожили всех, кто был сейчас в столовой. Но он не слышал выстрелов. Глушителей. Вот что упирается ему сейчас в лоб. И вот что у них всех за оружие. У них у каждого бесшумное оружие. Да кто они такие? Конечно, в бою он их не видел, но в данный момент... Он мог с уверенностью заявить, что любой из этих бойцов, на голову то и на две по подготовке, превосходил любого из охотников. «Спецы! Спецназ!» В голове всплыло это незнакомое слово, которое они узнали после допроса тех четверых. Им хорошенько объяснили, кто это такой, этот спецназ, и что он может и умеет. Вот они те, кто малыми силами могут дать отпор гораздо большей группе охотников. Джей чуть не завыл от досады, поняв, во что он влип. Все эти мысли вихрем пронеслись у него в голове. «Ты тупой?» Тут же почувствовал, как ему отвесили подзатыльник. Башка чуть не отвалилась от удара. Пистолет снова перся ему в лоб. «Шеф, давай мы с ним поговорим». И перед лицом Дже появился нож, совсем не маленьких размеров, с на одной стороне. Таким ножом можно не резать, а рвать плоть. «Не надо», — ответил тот, который упер ему пистолет в лоб. «Он нам и так сейчас все расскажет». «Шеф, это и есть шеф». «Александр, тот, на которого охотились?» «Влип так влип!» «Слышал про меня?» — ухмыльнулся этот мужчина, увидев реакцию Дже. «Видать, ты тоже на нас охотился!» «Я не охотился!» — выдавил себя Дже. «Слышал про вас после допроса!» «Грач!» — немного удивился этот мужчина. «Этот хрен тебя допрашивал?» Дже был готов провалиться сквозь землю от страха, когда к нему подошел этот грач. «Это же тот, кого допрашивал Жик!» «Нет, его там не было!» «Ну ладно», — ухмыльнулся шеф. «Гера наш где?» «Ты же знаешь Геру. Времени мало». «Знаю. Он в комнате с другими учеными», — выпалил Джен, узнав от страха свой голос, не в силах отвести взгляд от шефа. Ему еще никогда не было так страшно. Мгновенно. Все произошло настолько мгновенно, что Джен находился в ступоре. В шоке. Называйте это, как хотите. Эти люди просто вошли в столовую, и за несколько секунд всех перестреляли... И он, ветеран боевых действий, ничего не смог сделать. И вот тут-то ему стало по-настоящему страшно. Их не остановить, не победить. Они снесут все на своем пути. Джей это понял. Понял, что все, кто встанет у них на пути, — трупы. — Веди. Коротко бросил шеф и убрал пистолет от его лба. — Лёпа, сделай ему гостиниц, чтобы он рыпаться не стал. Джей стоял около стены и не шевелился. На него смотрелось десяток стволов. Все остальные бойцы рассосались по столовой. Вон, по трое стоят около входов в столовую и держат коридоры на контроле. А те двое, нет, уже четверо, что-то усиленно жрут, стоя за раздачей. «Слива, попробуй!» Тот пухлик с бензопилой протянул крепкому парню стакан с компотом. Джем мгновенно вспотел. И слива тут. Телохранитель шефа, он тоже был на охоте. Все, это полнейший провал. «Руку дай правую!» Рядом с Джем появился еще один боец. Дже протянул ему свою руку. Он увидел, как тот, которого назвали Клёпой, вложил ему в ладонь небольшой предмет, чуть толще обычного карандаша. Затем сжал ему ладонь так, что этот предмет оказался внутри ладони. Сверху из кулака Дже торчало только небольшое кольцо. Тут же к кольцу был привязан тонкий шнур. — Суй руку себе в штаны, придурок! — прошипел этот Клёпа. Он просто схватил руку Дже, оттянул ему ремень и рывком засунул его же руку, впереди ему в штаны, а затем потуже затянул ему ремень. Затянул так, что у Джи аж дыхание перехватило. «Рыпнешься, дерну за шнур», — снова сказал этот боец, демонстрируя Дже шнур. «У тебя в штанах взрывчатка. Бахнет, оторвет тебе все твои причиндалы. Там маленький заряд, тебе хватит, а нам ничего не будет, так что в героя играть тоже не советую». От ужаса происходящего сердце Дже рухнуло куда-то вниз. Он вспотел еще больше, поняв, какую каверзу ему только что сделали. «Отведешь нас, Гере, оставим живых!» К Джесс снова обратился шеф. «Ты же рядовой. Обычный охотник?» «Он рядовой?» И тут вспомнил, что вчера, когда он ходил, проверял, как закладываются туннели, то испачкал свою форму и надел форму рядового. И вот сейчас эта форма спасла ему жизнь. «Видать, лошара какой-то!» — хихикнул еще один боец. «Если в этом возрасте еще рядовой, гляньте на него, пацаны, старый пеня рядовой!» И боец снова хихикнул. «Да, рядовой», — заикаясь, ответил Дже. От обиды, досады, стыда и ужаса происходящего Дже был готов прямо тут пустить себе пулю в лоб. Но не было возможности. У него отобрали все его оружие, а его самого, приняв за рядового, пообещали оставить в живых. Перед этим, врезав несколько раз по ребрам, дали пощечины подзатыльник и потом засунули взрывчатку ему в штаны. Верить им? Хотя у него выбора-то особо и нет. не скажет, где этот Гера. они его прямо тут наизнанку вывернут. Кроме него тут живых охотников больше нет. Слишком хорошо Дже знал, как можно допросить человека так, чтобы он все рассказал, особенно когда мало времени, никто не сможет выдержать, никто, нет таких. Джесс сам не раз применял такие экспресс-допросы. А то, что эти люди тоже знают такие методы, он не сомневался. Во он тот с бензопилой, начнет ноги отпиливать, как миленький все расскажешь. «Веди, млять. — приказал ему шеф, когда Клёпа закончил со своими манипуляциями. — И в твоих интересах привести нас к Гире.